Монтажная сказка Чердачный лаз манил прохладой и тишиной, обещая хоть пыльную, но всё-таки относительно спокойную работу. Монтажник Петров решительно поставил ногу на первую перекладину, приваренной насмерть к полу лестницы, и за считанные секунды вознесся достаточно высоко, чтобы перестать слышать вредную старуху, которая продолжала неприятно шамкать беззубым ртом двумя этажами ниже. Петров старухе не понравился сразу, о чем она немедленно и поставила его в известность. «Все ходят и ходят» враждебно сверкая блеклыми глазами, шипела старуха в спину подозрительному человеку в спецовке, который нес в одной руке большой черный пластиковый ящик, а в другой ярко-оранжевый сундучок. Сначала в гости, потом гадит где попало, а потом в подъездах лампочки пропадают. «Не ворчите, бабушка», — мирно сказал Петров, вежливо улыбаясь бдительной старушке. «Я не вор, а совсем даже наоборот. Интернет иду чинить». Но, оценив по хмурому выражению лица, что информационный заряд прошел мимо ушей старушки, решил пояснить. Сломался интернет у ваших жильцов, а я его отремонтирую. Знаете, что такое интернет? — А то как же! — взвелась старуха. — Вот кто эту дрянь в доме разводит! Ах, пакостник! Ах, супостат треклятый! Пришлось спасаться бегством. Зато даже летающие крысы, ненавистные голуби, курлычущие где-то в потемках чердака, казались теперь Петрову вполне милыми созданиями. Закрыв люк и этим окончательно отрезав себя от воплей старухи, Петров сложил вещи на пол и вытащил фонарик. Следовало осмотреться и найти ящик с коммутаторами. В ярком пучке электрического света под ногами заклубилась пыль. «Это ж сколько времени сюда никто не совался», — удивился вслух Петров. Стараясь не ступиться и не удариться ни обо что головой, он медленно двинулся в чердачный мрак. Благо, дорогу было хорошо видно. Многочисленные кабели самых разных видов и даже расцветки вели в темноту не хуже нити древнегреческой ариадны. Ящик обнаружился довольно скоро. Он стоял на полу, опутанный кабелями так, словно вел с ними непримиримую борьбу не на жизнь, а на смерть. Сверху, демонстрируя верность союзническому долгу, со стороны пернатых любителей висячих насестов пестрой горкой возвышались голубиные подарки. Без труда не вытянуть и кабель из дерьма, философски резюмировал Петров и потянулся за перчатками. Вдруг где-то в темноте раздался сперва громкий шорох, а затем и невнятное мычание. Петров замер, прислушиваясь, тяжело вздохнул и двинулся на звук. Похоже, причина обрыва нашлась почти одновременно с ящиком. С бомжами связываться не хотелось, но и вставлять их здесь после ремонта означало гарантировать себе повторный вызов в самое ближайшее время. «Эй, ты!» — громко сказал Петров, подсвечивая фонариком самый темный угол, из которого слышалось тяжелое сопение и неясная возня. «Поищи себе другое место для ночлежки». Луч света скользнул под щедушному тельцу, покрытому шерстью, Петров с изумлением уставился на странное существо, вцепившееся зубами в кабель. Крыса, размером с собаку? Собака без хвоста, но с бородой и в штанах? Цирковой карлик? Оказавшись в центре внимания, существо задергалось и замычало с удвоенной силой. Вдруг стало предельно очевидно, что зубы создания застряли в изоляции толстого черного кабеля, хорошо закрепленного на столбе железными скобами. «Вот это да!» — пораженный Петров полез в карман за цифровой мыльницей. «Убери сверкашку, не то хуже будет», — сказал кто-то мрачным, но одновременно комиченно тонким голосом. Петров дернул рукой, и в пятне света обнаружился еще один цирковой карлик, хотя на артиста маленький косматый человечек, словно состоящий из одной неопрятной бороды, походил слабо. «Ты кто такой?» С радостным удивлением вопросил Петров, разглядывая сморщенное личико, украшенное большим крючковатым носом, над которым злобно поблескивали зеленые, как у кошки, глаза. «А сам как думаешь?» — сварливо спросил человечек. «Из цирка сбежал?» — осторожно спросил Петров. Версия была несостоятельной с самого начала, поэтому грубый жест, который существу показала Петрову, получился вполне естественным продолжением разговора. В это время второе создание, что так и сидело, вцепившись зубами в кабель, снова задергалось и замычало, яростно тряся кудлатой головой. «Чердачника освободи!» — мрачно потребовал человечек, кивая в сторону застрявшего. «Ага, сейчас!» — мстительно сказал Петров, несколько обидевшийся на грубость. «Это, между прочим, акт саботажа, попытка испортить кабельное хозяйство. Милицию вызывать сейчас будем». «Не надо милицию!» Примирительно, но все так же мрачно сказал человечек. «Освободи! Отдаримся!» «Мне нравится конструктив, наметившийся в нашем разговоре», степенно сказал Петров, усаживаясь на обнаружившееся рядом перевернутое ржавое ведро. «Повторю свой вопрос. Кто такие? На кого работаете?» «Местные мы», помявшись, буркнул в бороду человечек. «Я, если по-вашему звать, домовой». А это чердачник. Петров присвистнул, но не дал удивлению сбить себя с главной мысли. Домовой так домовой. Кабель-то вам чем помешал? Вам, людям, это тяжело будет понять, печально сказал домовой. А ты попробуй, с любопытством разглядывая собеседника, сказал Петров. Тогда отпущу вас на все четыре стороны без всяких подарков. А то не первый ведь раз погрызенные кабели вижу. Думал, крысы. «Ну, слушай», – тяжело вздохнул Домовой. Его рассказ оказался прост, в чем-то поучителен и тронул Петрова до глубины души. С незапамятных времен Домовые и все члены их свиты, куда входили чердачные, овинные, банные и тому подобные малая нечисть, жили подле людей и чувствовали себя просто замечательно. Они их знали, их побаивались, им оставляли подношения. Но лучше всех подношений было то, что о них помнили и передавали из поколения в поколение сказки о полезных существах, живущих незаметно в доме. Ведь доброе слово в адрес домового давало им жизненных сил несравнимо больше любого съедобного куска, который они могли незаметно взять со стола. А потом наступило новое время. Люди понаставили в домах железных коробок, протянули к ним черные твердые веревки – и перестали думать о чем-то, кроме цветных картинок в маленьких окошках. И чем больше интернет торгался в жизнь людей, тем меньше они вспоминали о Домовом и его верных помощниках. И не стало у Домового жизненной силы, а вместе с ним и у его свиты. И тогда Домовой решил бороться. Он правильно определил, что портить железные коробки бесполезно. Их очень быстро чинили сами хозяева, и сразу взялся за черные веревки – которых чувствовал биение чужой жизни, забирающее все внимание некогда бодрых и отзывчивых людей. Толку, правда, с этого не вышло. Люди, на навроде Петрова, быстро находили повреждения, и глобальная сеть продолжала лишать домового последних сил. Только одна-единственная старушка с первого этажа продолжала каждый день поминать маленького старичка, следившего за порядком в доме. «Мы боролись сколько могли», – грустно сказал домовой, «но ничего не помогает. Забыли про нас люди. Пойдем в лес к лешему до да водяному. Там и помрем. Не говоря ни слова, Петров взялся за кабель и помог чердачнику освободиться. Но когда бородатый карлик принялся прощаться, Петров вдруг прервал его самым невежливым образом. А ну погодь, вот скажи, ты ручным инструментом орудовать смог бы? Домовой моментально набычился и посмотрел на Петрова прежним враждебным взглядом. «Смеешься? Чего там мочь-то?» «Я у каждых клещиков душу насквозь вижу. Кузнечный мне, считай, родня и рудный». «А вот такой штукой...» Петров полез в карман и вытащил кабельный стриппер. Домовой несколько секунд пристально смотрел на инструмент, потом протянул лохматую руку, погладил желтую пластиковую ручку и степенно кивнул. «Добрые клещики, с виду только страшные, а внутри добрые. Подружимся». Ну и отлично, чувствуя прилив воодушевления, сказал Петров. Значит так, никуда вы не уходите. Появилась одна идея. Через две недели Петров вместо увлекательного круиза по крыше очередного многоквартирника сидел дома, верстал на компьютере макет таблички и мысленно подводил первые итоги. То, что домовой чердачник обращается с инструментом получше даже самого Петрова, стало понятно еще тогда, в сумраке чердака, через полчаса улеченного кромсания кабеля. Коннекторы и соединители дались похуже, а сварочник сказочная бригада вообще освоила только на третий день. Зато на пятый Петров прошел по своей территории и остался крайне доволен результатом. Все кабели оказались аккуратно закреплены и промаркированы, ящики с оборудованием сверкали идеальной чистотой, а подходы к ним очищены от мусора и грязи. Но останавливаться на этом новая бригада не собиралась. Весть о том, что не все еще потеряно, быстро распространилась по округе, и на знакомом чердаке все чаще можно было видеть незнакомые бородатые физиономии, деловито изучающие стенд с инструментом. Ведь сам Петров тоже свое обещание выполнил и теперь шутливо рассказывал всем, что интернет в микрорайоне теперь исправно работает только благодаря домовому, чердачному, авинному и банному. И этого оказалось вполне достаточно, чтобы жизненная сила вернулась к маленьким помощникам. «Дядя Петров, мы там резчиков кабели на чердаке закрыли». Как всегда неожиданно выпрыгнул из-за батареи маленький домовёнок «Сам пойдешь разбираться или милицию вызвать?» сам пойду, степенно сказал Петров. Посмотрю, что за резчики. Может, просто хулиганьё на вроде тех, что вы позавчера ночью напугали. Погоди, только вот макет таблички доделаю. Любопытный домовёнок забрался на подлокотник кресла и медленно почти по складам прочитал: "За работу интернета в подъезде отвечает компания Домовой".